Гарит напугали птицы, которые вдруг подняли оглушительный гам. Они разом взвились, заметались вокруг неё, и Гарит съёжился, закрыл глаза рукой. Штук 5 ворон уселись совсем рядом, уцепившись когтями за ограждение вокруг бака. Они покосились на неё. Потом ворона, которая сидела к ней ближе других, захлопала крыльями и улетела. Снизу доносился какой-то шум, как будто собаки гавкают, лают, аж заходят. Но перед этим она, как будто слышал какой-то другой звук, вроде как хлопок, еле различимый в дрожащей от ветра белой от жары дали. Горит, которая сидела на лестнице, свесив ноги в бак, замерла. Растерянно оглядываясь, она заметила другую ворону. Вит у неё был разбитный, вредный, как у мультяшной птицы. Ворона наклонила голову, ну прямо как будто собиралась что-то сказать, но тут снизу раздался ещё один хлопок. И птица встрепенулась и улетела. Гарит прислушалась. Она встала на лестницу, высунувшись из бака по пояс, оперлась на край бака рукой и вздрогнула, потому что лестница заскрипела под её весом. Она быстро выбралась обратно на крышу бака, на четвереньках подползла к самому краю и вытянула шею, стараясь получше всё рассмотреть. Внизу, на другом конце пустыря, ближе к лесу только мы не разглядишь, стоял Транс-Ам. Птицы вернулись к просеке, стали пикировать вниз, снова запестрели на ветках, в кустах и на земле. Неподалёку от машины стоял Денни Рэтлиф. Стоял он к ней спиной, зажав куши руками, как будто кто-то на него кричал. Горит пригнулась. Он застыл в такой напряжённой позе, что и стало страшно. Но тут до нее дошло, что она увидела, и она снова медленно подняла голову. Так и есть красные пятна. Капли брызгами разлетелись по лобовому стеклу, такие яркие, такие приметные, что они даже с такого расстояния в глаза бросались. За окном, в машине, за полупрозрачной сеткой капель угадывалось какое-то жуткое движение, там что-то билось, металось, вертелось... Но что бы это ни было, Аданье Ретлиф тоже, похоже, боялся этой чёрной круговерти. Он медленно, рывками, как робот отступал, пятился назад, будто в фильме, когда ковбоя подстрелили, и он вот-вот упадёт. Наг ней вдруг навалилась странная апатия, вялость. Она забралась так высоко, что отсюда всё казалось каким-то незначительным, мелким даже несущественным. Безжалостно светило белое солнце, и голова у неё кружилась от всё той же воздушной лёгкости, из-за которой ей уже однажды хотелось рожать пальцы и камнем полететь вниз. "Я влипла", подумала она. "Влипла здорово". Что верно то верно, но прочувствовать это ей никак не удавалось. Вдали, в лучах яркого солнца, Денни Рэтлиф нагнулся и поднял с травы что-то блестящее. И у горит сердце вдруг подкатило к горлу, потому что она поняла. Не увидела, а просто поняла из того, как он эту штуку держал, что в руках у него пистолет. Стояла такая жуткая тишина, что на какой-то миг горит даже вообразила, будто слышит слабенько и ухо не трамбонов. Что это где-то далеко-далеко на востоке играет оркестр Хили. И когда она глянула в ту сторону, и даже почудила, что там, вребившей от зною дали, сверкнула золотая искорка, словно солнце ударило в летавра.